Глава 103. Мне на ум пришло одно имя — Эрик Тюилье, невропатолог, занимавшийся люком после его перевода в отель Дье. Я посмотрел на часы, час тридцать минут. Набрал телефон больницы и попросил соединить меня с доктором Эриком Тюлье. Один шанс из десяти, что этой ночью он дежурит. Он действительно был там, но позвать его не могли, позвонить ему в отделение было невозможно. Я разъединился, не оставив сообщения. и уже шел к отель «Дье», до которого было не более 50 метров. Снова реанимационное отделение. Я остановился при входе в коридор за стеклянными дверями. Зеленоватый свет, аквариумные блики, запах скипидара и дезинфицирующих веществ. Я довольствовался тем, что изучал эту гнетущую обстановку, подстерегая невропатолога, который должен был выйти из одной из палат. В коридоре появилась тень. Я узнал свое привидение — Несмотря на халат, маску и бахилы, едва Тюэлье вышел из двери, я поздоровался с ним. Он опустил маску, нисколько неудивленный. В этот час и в этом отделении никто ничему не удивлялся. Он скинул халат. Что-то срочное? — спросил он, скатывая в ком бумажную одежду. Для меня — да. Он бросил ком в мусорный ящик, привинченный к стене. Я просто хотел поговорить с вами об одной из моих теорий. Он улыбнулся. «И это не может подождать до завтра?» Я ответил на его улыбку. Передо мной снова предстал школьник-отличник, которого я уже встречал в начале расследования. Оксфордский воротничок и маленькие очочки, и вельветовые брючки. «Здесь можно курить?» «Нет», — ответил Тювиде. «Ну, и я от одной не откажусь». Я протянул ему пачку. Невропатолог присвистнул с восхищением без фильтра. «Это контрабанда или как?» Он вытащил сигарету. Я даже не знал, что их еще можно где-нибудь найти. Я тоже взял сигарету. Как полицейский, я знал, насколько важно правильно начать разговор. Взаимопонимание часто устанавливается с первых минут. Этой ночью чары подействовали. Мы были настроены на одну волну. Тюлье указал на приоткрытую дверь у меня за спиной. «Пойдемте туда». Я пошел за ним, и мы оказались в комнате без окон и мебели. «Чулан или просто курилка». Тюлье уселся на единственную скамью и достал из кармана металлическую коробочку из-под леденцов, принадлежность курильщика. Ну так что за теория? Я хочу поговорить с вами о видениях Люка Субейра, о которых он поведал нам сегодня утром. Жуть! А ведь я всякого насмотрелся. Я кивнул. Прежде всего вопрос хронологии. Люк описал нам свое ментальное путешествие как нечто, происходившее, когда он тонул. Не думаете ли вы, что это могли быть первые впечатления возвращающегося сознания? Не исключено. Он мог спутать две фазы, потерю сознания или реанимацию. Это часто случается. А если галлюцинация была у него позже, пока в мозгу еще не все устаканилось? Я не очень хорошо вас понимаю. Я пытаюсь выяснить, не был ли негативный предсмертный опыт кем-то спровоцирован. Как это? Но У меня подозрение, что ему сделали своего рода ментальное впрыскивание. Каким образом? Скажите мне сразу, существует ли такая возможность? Невропатолог выдохнул облако бесцветного дыма, выигрывая время для размышления. Казалось, мой вопрос его позабавил. Любого можно накачать наркотиками или загипнотизировать. Сегодня утром Зука это великолепно продемонстрировал. Он явно управлял мозгом Люка. К тому же сознание человека, вышедшего из кома, чрезвычайно подвержено любому влиянию, не правда ли? Конечно. В течение нескольких дней реанимированный не в состоянии отличить сон от действительности, и память его подводит. Следовательно, «Люк был бы прекрасным объектом для подобной манипуляции. Не знаю, правильно ли я вас понимаю. Получается, что кто-то вошел в его палату и ввел ему глюциногенную сыворотку». «Вот именно!» — лицо Тюилье приняло недоверчивое выражение. «С практической точки зрения мне это кажется трудно осуществимым. Здесь у нас настоящий бастион, охраняемый 24 часа в сутки». Никто не может подойти к пациенту, не расписавшись в формуляре и не встретив медсестру. Никто, кроме медработников. Вы это серьезно? Я думаю, вслух невропатолог загасил сигарету в своей коробочке. Допустим, ну какова могла быть цель подобного маневра? Напичкать наркотиками или загипнотизировать человека, который выходит из комы, Это все равно, что пострадавшего в автокатастрофе столкнуть в пропасть. Для этого и в самом деле нужно быть садистом. Но теоретически такое не исключено. Он искоса посмотрел на меня. У вас только подозрения или уже есть факты? Я думаю, что мой подозреваемый должен был использовать африканское растение ибога. Ну, вы слишком далеко заходите. Ибога... Мощное психотропное средство. Чтобы галлюцинации сошли за негативный предсмертный опыт, ваш злодей должен был впихнуть в люка это вещество, как только тот очнулся. Это возможно или нет? Нет, я не думаю. У Ибоги имеются сильные побочные действия. Рвота, конвульсии. Люк бы вспомнил о таких последствиях. А к тому же проблема введения. Эту штуку обычно глотают и... Я слышал, что существуют вытяжки, пригодные для инъекций. Чтобы изготовить такую штуку, нужно быть специалистом. Выделить активное вещество, что очень непросто. Кроме того, ибога — опасное растение, настоящий яд. Погибших от него в Африке уже невозможно пересчитать. Я поднял руку. Речь идет об убийце-психопатии. Человеке, который вообразил себя дьяволом и отринул все моральные нормы. Вы меня пугаете. Будем размышлять дальше. Возможно ли сочетать ибугу с другими анестезирующими препаратами? Если за дело возьмется специалист, то да. Химик, ботаник, энтомолог, а теперь еще фармаколог и анестезиолог. И к тому же медик, способный проникнуть в отделение реанимации больницы отель Дье, круг возможных подозреваемых сильно сужается. Я продолжал. «Значит, вы принимаете мою гипотезу?» «Мне кажется, все это притянуто за уши. И чересчур сложно. Нужно было смешать несколько препаратов. Во-первых, анестезирующий. Во-вторых, снимающий побочные действия ИБУГи. И, наконец, вытяжку из самой ИБУГи. И еще что-нибудь для того, чтобы пациент лучше поддавался внушению». «Как это?» «Введя больного в транс...» Манипулятор появляется перед ним загримированный, переодетый, похожий на дьявола. Он внедряется в спровоцированную наркотиком галлюцинацию, как старик, о котором говорил Люк. Совершенно верно. Когда пациенту кажется, что он покинул свое тело, перед ним появляется туннель, а в нем мой убийца, загримированный, переодетый. Но если ваш пациент без сознания, он, скорее всего, не совсем теряет сознание. Это вопрос дозировки, не правда ли? Че, Илья нервно рассмеялся. Вам не кажется, что вы перегибаете палку? К чему такая чехарда? Я полагаю, что мы имеем дело с гениальным преступником, убийцей, который играет на слабости своих жертв, человеком, создающим свой собственный мир зла, далекий от человеческого мира. Так значит, очнувшись от комы, Люк Субейра был накачан наркотиками? Это мое предположение. В моем отделении? Я понимаю, что эта мысль могла вас шокировать. Впрочем, у меня нет ни малейших доказательств, ни единой зацепки. Кроме того, что на периферии моего расследования маячит и бога. Тюлье задумался. У вас есть еще сигарета? Спросил он наконец. Я бросил ему помятую пачку, потом тоже взял сигарету. Комната постепенно превращалась в турецкую баню. Сквозь голубоватую дымку он пробормотал. Мир, в котором вы вращаетесь, чудовищен. Это мир того, за кем я охочусь, но не мой. В течение нескольких секунд мы молча курили. Я прервал молчание, мои мысли приходили в порядок. Если я прав, это означает, что мой преступник под каким-то предлогом появлялся в вашем отделении. Или же он был в числе специалистов, которые лечили Люка. Могу ли я получить список медиков, которые к нему приближались? — Никаких проблем. Но, поверьте мне, я знаю врачей, которые... Как бы там ни было, этот человек был информирован о том, что Люк проснулся. Кто об этом знал? Тюлье понурился и почесал в затылке. Нужно было бы составить список. Доктора. Но еще куча сестер и санитаров, администраторы. На самом деле довольно много народа. Не говоря уж обо всех пользователях интернета, новость могла распространиться многими путями. Наводкой мог послужить даже заказ специфических лекарств. Чуэлье снова поднял голову. Если я правильно понял, Люк был не единственной жертвой. Да, прослеживается серия одинаковых преступлений. Ваш малый каждый раз оказывается у изголовья реанимированного? Нет, не всегда. Я полагаю, преступник обрабатывает и тех, кто побывал в коме много лет назад, он пользуется их психической неустойчивостью. Увидев кошмар годы спустя после трагического происшествия, они, естественно, воображают, будто вспоминают свой предсмертный опыт. Я почувствовал, как мое сердце стало учащенно биться, у меня возникло ощущение, будто из меня выкачали кровь. В моих словах В моих размышлениях пришелец из тьмы принимал четкие очертания. Творец лишенных света. Дьявол плоти терпеливо вербующий наемников в свою рать. Невропатолог поднялся и дружески хлопнул меня по плечу. «Пойдемте, выпьем кофе». «По-моему, вы перевозбуждены. Я напишу вам этот список и дам вам также материалы об Ивуге. Один из моих студентов изучал ее в прошлом году». Всегда найдутся любители этих психоделических штучек».